Даша ощущала лёгкое головокружение. Его никак нельзя было назвать неприятным. Где-то там, знаменитый писатель, в округ деятелей культуры, а рядом, рядом Володя, такой обаятельный, так много добившийся в жизни, а ведь почти её сверстник. Призрак Плещеева всё время возникал перед дашным умственным взором. Почему не он был с ней сейчас? Почему не он увлекал её подругу, знакомые представляю? Нет. Раз за разом повторяла она себе: "Перестань. Серёжи нет и не будет. Это твоё несбывшееся, и хватит даже думать о нём. Пора просыпаться". Гнедину тоже было недопрославленного итальянца, почти час толкавшего речь. Он с гордостью ощущал, что взгляды очень многих были устремлены не на маэстро, а на них с даши. Взгляды и мужские, и женские были откровенно завистливы. Потом Гнедин отвёз её на машине домой и долго не мог расстаться возле подъезда. А на утро раздался звоночек из прошлого. В кабинете Гнедина по обе стороны стали сидели люди из фонда имущества. Они всячески уламывали его, убеждали и уговаривали быстренько, пока новый шеф убыл на неделю в Москву, завизировать кое-какие бумаги. Увы, дело выглядело чересчур серьезным и мутным, и Гнедин боялся. Приварок, естественно, ожидался немалый, но не такой, чтобы рисковать ради него всем. С другой стороны, обижать те, кто сидел сейчас перед ним, как раз в середине трудного разговора, ему и позвонил бы Зелев. Мои базары, ты классную утёлку вчера на колокольную отвозил. Виталий Тимофеевич, позвоните, пожалуйста, через полчаса, у меня совещание. Ответил Гнедин официальным голосом и быстро положил трубку. Через полчаса он одержал по всем пунктам победу, отвертелся от подписи и зловчившись, ни с кем не поссорится, и пил чай с лимоном, потирая пульсирующие виски и чувствуя себя измочаленным. И тут Базалёв позвонил снова. А с другом кто будет делиться? Начал он похохотывая. Чем? Не вдруг понял Гнедин. Тёлкой. Бузелев довольно рассмеялся. Помнишь, как у нас было заведено? Мои ребята все проведали. Внучка академика на троечки ездит. Не хорошо, Корешок. Не по понятию. Гнедин невольно представил Дашу в объятиях Виталика. И старого друга захотелось немедленно задушить. Ты, зарычал он так, чтобы Зелёв наверняка мигом понял, не тот случай, что при мне про неё никогда в жизни дошло. Дуло, «Да ну тебе, калифан. Нет, бозора, удивился Бузелёв. Эт я вообще просто к тому, чтобы ты был спокоен. Мы тебя охраняем, всё видим, всё знаем, и никому в обиду тебя не дадим. Положив трубку, Гнедин велел секретарше не с кем его не соединять. Подошел к окну и некоторое время молча стоял, отходя от короткой вспышки эмоций. Делась она ему, пожалуй, потяжелее, чем разговор с деятелями из фонда имуществ. Вот ведь как сорвался! Вот ж чего он от себя не ожидал! Даша Новикова, оказывается, начала для него кое-что значить. Теперь он понимал Мишку Шлыгина. когда у него завела сынка. Мишка как-то разом отдалился от молодецких забав с выпивкой и девицами. Е ему нужно и сделались. И на посторонних баб стал смотреть равнодушно угрюмо. Ты там грецкие орехи ешь, эту пыльцу с цветов, сельдерей ещё и мяса с кровью побольше, очень для такого дела полезно, заботливо советовал Бозелёв, когда они снова собрались втроём. Гнедин тоже помнится, почти жалостью смотрел на бывшего одноклассника. Диагноз был ему ясен: Мишка влюбился. Гнедин считал себя в подобном глупости мне подверженным, но хоть мог представить и понять его чувство. Базелев же вообще не ведал слова любовь. Вот трахнуть в челку это да, это по теме, и перемену случившуюся со Шлыгином Виталий стуковал однозначно. Выпила не насытно я баба из мишки все соки. Может ты должишь на уик-энд? Из самых лучших побуждений предложил он Михаилу. Узнаю хоть чем она у тебя от других отличается.